Глава 16. Об этом никому. Гарри и Меган только что вернулись из своего тайного свадебного путешествия, в которое они отправились на частном самолете, предоставленном одним из друзей. Молодожены провели большую часть недельной поездки, греясь на солнце в настолько закрытом месте, что даже большинство друзей до сих пор не знают, где они побывали. Они продолжали наслаждаться своим статусом новобрачных, когда вдруг, 18 июня 2018 года, Томас Маркл взорвал медиапространство своим интервью программе «Доброе утро, Британия». В прямом эфире, который велся из гостиничного номера в Сан-Диего, отец Меган прошелся по целому ряду тем. Он извинялся за участие в постановочной фотосессии перед свадьбой, при том, что за само телеинтервью он, по слухам, получил 10 тысяч долларов. «Я осознал, что это была серьезной ошибкой», — заявил он, — «и ее трудно исправить». Еще труднее было представить, как дочь и ее муж смогут простить его. Советники и друзья, близкие Гарри и Меган, были в растерянности, не зная, как быть с человеком, который опять пустился во все тяжкие. Дворец ценил конфиденциальность и приватность превыше всего. «Не думаю, что с ним все в порядке, он очень уязвим», делился источник, доверенное лицо пары. Те газеты и вещательные компании, которые платили ему за интервью, поступали более чем некрасиво. Последнее унижение Томаса особенно огорчило молодоженов, которые отложили свой медовый месяц, чтобы присутствовать на празднике, проводившемся в садах Букингемского дворца в честь 70 принца Чарльза. 600 человек, включая представителей 386 патронируемых принцем благотворительных организаций, 20 воинских подразделений и различных экстренных служб в Великобритании, собрались, чтобы воздать должное полувековой гуманитарной деятельности Чарльза. И хотя день рождения принца на самом деле в ноябре, присутствие Гарри и Меган на мероприятии 22 мая отражало крепнущую связь между Чарльзом и Сассексами. «Его энтузиазм и энергия поистине заразительны», заявил в своем выступлении Гарри. «Его работа вдохновила Уильяма и меня на участие в проектах, которые нам по-настоящему не безразличны, и на те шаги, которые могут изменить мир к лучшему». «По сути, о многих проблемах, решением которых занимаемся мы с братом, нам рассказывал отец, пока мы росли. Поэтому, па, хоть я и помню, что ты просил много не говорить о тебе сегодня», Ты должен простить меня за непослушание, прямо как в детстве. Я прошу каждого из присутствующих здесь сказать тебе огромное спасибо за ту невероятную работу, которую ты выполнял в течение 50 лет. Эта работа придала уверенность в себе и открыла новые возможности для тысяч молодых людей, которым не слишком повезло с жизненным стартом. Твоя деятельность всегда была направлена на поиск оптимальных решений, например, в сфере экологии, о которых до тебя никто и не говорил. Наконец, благодарю тебя за твою проницательность и умение объединять людей во имя изменения мира к лучшему. Ты вдохновил нас с Уильямом, и, оглядываясь сегодня вокруг, я понимаю, что не только нас». У Мэган были свои причины восхищаться свекром, который повел ее к алтарю после того, как родной отец так некрасиво поступил. На тот момент, по словам близкой подруги, Меган нашла в Чарльзе поддерживающего и любящего отца, позитивно влиявшего на ее жизнь. Причем не свекра, а именно второго отца. Друг Чарльза отмечал, он по-настоящему привязался к Меган. Она дерзкая, уверенная в себе, красивая американка. Он любит сильных, уверенных женщин. Меган яркая личность и знает свои сильные и слабые стороны, и я понимаю, почему у них так быстро сложились дружеские отношения. Чарльзу нравилась энергия Меган. Принц Чарльз всегда ценил людей искусства. Так много лет его связывали дружеские отношения с Эммой Томпсон, рассказывал другой инсайдер. Меган была одной из них. Но прежде всего она вышла замуж за его любимого младшего сына и исцелила его. Чарльз был чрезвычайно рад и доволен этим обстоятельством. Вероятно, Камилла разделяла желание мужа объединить семью, потому что в самом начале они с Чарльзом старались делать все, чтобы Меган чувствовала поддержку на фоне взлетов и падений в своей новой жизни. Оба подбадривали девушку и сочувствовали ей в трудные моменты, предшествовавшие свадьбе. Тем летом Гарри и Меган провели некоторое время в уединении в замке Мэй, Это шотландское убежище когда-то принадлежало королеве-матери, которая была особенно близка с принцем Чарльзом. Молодые люди, не привлекая лишнего внимания, улетели на пять дней в Кейтнес, на северное побережье Шотландии. В замке XVI века, вдали от любопытных глаз, Меган отлично провела время с Чарльзом и Камиллой. Прежде чем Томас вновь появился в СМИ, Меган прекрасно адаптировалась к своей роли нового члена королевской семьи. Она не только наладила контакт с Чарльзом и Камиллой, но и самостоятельно, без Гарри, сопровождала королеву 14 июня, в выходной день в Честере. Они вдвоем, не считая нескольких помощников, совершили ночную поездку на королевском поезде. Для Мэган это было непростое путешествие, несмотря на все удобства личного поезда королевы, персональные спальни, Подушки принца Филиппа плоские, а королевы — с монограммой в уголке и кружевными оборками. Гостиная, где располагается диван с расшитыми вручную подушками. Обеденный стол на 6 персон. Письменный стол, где королева работает с документами. Двойная амортизация для более мягкого хода. Машинист ведет поезд очень медленно, около 7.30 утра, чтобы королева могла без помех принять ванну. Мэган была чрезвычайно признательна королеве за ее щедрость. То, что Елизавета II взяла ее под свое крыло после свадьбы, было большой честью. Первое подобное мероприятие Кейт, несмотря на многолетнее знакомство с ее величеством, состоялось только через 10 месяцев после свадьбы. Королева доверяла Мэган, поскольку, как комментировал источник во дворце, Она безупречно справлялась со всеми ситуациями, всегда была хорошо подготовлена и вежлива. Она очень умна и хорошо понимает, что от нее требуется. Мэган была одета в элегантный кремовый плащ от Givenchy, накинутый на платье от Клэр Уэйт Келлер, дизайнера ее свадебного наряда. Разумеется, в этой поездке она постаралась проявить себя безупречно, хотя таблоиды и критиковали ее за шляпу, которая не требовалась по протоколу. Королева чудесно вела себя по отношению к новоиспеченной герцогине, тепло и открыто, сообщал инсайдер, близкий к ее величеству. Елизавета поясняла Меган, что происходит, и помогала почувствовать себя комфортно в первой рабочей поездке. Прежде чем они сошли с поезда, королева подарила своей спутнице пару изысканных сережек с жемчугом и бриллиантами. Мэган была прилежной ученицей и старалась изучить как можно больше о королевском протоколе. Ее часто видели с папками, полными материалов, так она старалась ни в коем случае не допустить неверного шага. Бывшая актриса относилась к своей новой роли невероятно серьезно, но в данном случае ситуация была иной. В поезде сама королева давала ей мастер-класс. У них был очень душевно радостный день, своего рода знакомство с жизнью монархов, «Ведь у королевы столько знаний, которые она может передать, а Меган — усердная студентка», — рассказывала одна из ее подруг. Они провели это время за две сотни миль от Букингемского дворца, открыли мост, посетили развлекательный комплекс и пообедали в городской ратуше с местными политиками и другими представителями общественности. Несмотря на серьезную подготовку, Меган точно не знала, как ей следует себя вести, когда они с королевой усаживались в Бентли Ее Величества. «Как вам будет удобнее?» – участливо спросила она. «Иди первой», – ответила королева. «О, хорошо», – сказала Меган, которая очень старалась ничего не нарушить. И это делало появление ее отца на национальном телевидении еще более удручающим. К сожалению, участие Томаса в программе «Доброе утро, Британия» было лишь началом новой кампании в СМИ. В июле он выступил в САН по широкому кругу вопросов. Томас поделился своими переживаниями относительно того, что дочь выглядит испуганной на публичных мероприятиях, а одежда, которую для нее подбирают, слишком консервативна. Также он заявил, что Меган полностью разорвала с ним связь, и у него нет абсолютно никакой возможности вступить с ней в контакт. И это при том, что она продолжала пользоваться тем же номером, с которого отправляла отцу бесконечные сообщения перед свадьбой. По словам Томаса, 10 июня, через три недели после того, как ему не удалось попасть на свадьбу дочери из-за операции на сердце, он написал ей, операция прошла успешно, остаток жизни я проведу на антикоагулянтах и диете, но зато буду жить. «Мне показалось, ты захочешь это знать». Меган такого сообщения не получала. Еще спустя пару дней вышло новое интервью Томаса в САН. На этот раз он грозился явиться без предупреждения, если не получит весточки от Меган. «Я хочу видеть свою дочь. Постоянно думаю об этом», — заявил он. «Мне все равно, пошлет ли она меня к черту. Печально, что до такого дошло. Очень жаль. Да, в этом есть и моя вина». Но я уже объяснил, что буду расплачиваться за случившееся всю оставшуюся жизнь». Любого другого человека, распространяющего ложную информацию, было бы проще разоблачить. Но речь шла об отце Меган. Томас к тому моменту полностью прекратил все контакты с дворцом и советовался только с Самантой. Тем временем журналисты уже начали строчить статьи о том, как неумело дворец решает вопросы, связанные с семьей Маркл. Томас поставил дворец и Меган в заведомо проигрышную ситуацию. В отличие от Гарри, который зачастую сам листал прессу и отслеживал аккаунты некоторых корреспондентов в Твиттере, Меган пыталась не читать того, что они писали. Тем не менее добросовестные сотрудники, отвечающие за связи с общественностью, и друзья связывались с ней, когда появлялось что-то особенно горячее или спорное, поэтому она была в курсе большинства неприятных обсуждений. Один из ближайших друзей меган утверждал, что она хотела восстановить отношения. Несмотря на множество унижений, которые ей пришлось пережить, в конце лета Меган сделала последнюю попытку связаться с отцом, написав ему письмо на пяти страницах. «Папа, мне нелегко писать эти строки, и я не понимаю, почему ты решил пойти по такому пути. Однако я закрываю глаза на ту боль, которую ты мне причинил», – писала она. «Твои действия разбили мне сердце на миллион осколков, но не только из-за того, что ты нанес мне эту незаслуженную и неоправданную рану, но и потому, что принял решение не говорить правду о том, как тобой манипулировали в сложившейся ситуации. Этого мне не понять». Мэган умоляла отца, если ты любишь меня, как утверждаешь в своих интервью, пожалуйста, остановись, прошу, дай нам спокойно жить своей жизнью, прекрати лгать, причинять столько боли и эксплуатировать мои отношения с мужем. Томас хранил письмо дочери в конверте Федекс в своем портфеле несколько месяцев, не показывая его журналистам, потому что оно выявило слишком много нестыковок в его откровениях. Он ответил ей письмом на четырех страницах, в котором предлагал двигаться вперед к примирению. Лучшим способом оставить все плохое позади, по его мнению, было устроить совместную фотосессию для прессы. Он, Меган и Гарри вместе и счастливы. Меган не могла поверить. «Я убита», — говорила она подруге, — «мой отец совершенно испорченный человек». Для нее это оказалось очень болезненным, ведь она была такой ответственной дочерью. Помогала ему деньгами, пыталась сделать все, что было в ее силах. Мэган никогда не сможет примириться с тем, что он сотворил. И тем не менее, она сочувствовала ему. Ведь не он начал привлекать к себе внимание прессы. Томас молчал почти два года, а потом они просто его довели, осаждали каждый день. «Поселились рядом с его домом, он не мог от них уйти и в итоге зашел так далеко», объясняла подруга Мэган. Мэган перестала писать. Вместо этого она воздвигла стену молчания, как выразился ее отец в одном из интервью уже после их обмена письмами. Позднее, в том же году, Саманта попыталась доставить в Кенсингтонский дворец письмо с просьбой о личной встрече с Мэган. Женщина находилась в Лондоне, давая очередную серию интервью СМИ и поделилась своим замыслом с фотографом Splash News, сообщив ему о внеплановом визите. Однако она отнесла послание не к тем воротам, нужно было пойти со стороны закрытой дороги, идущей за Кенсингтонским дворцом. Тем не менее Меган говорила друзьям, что она обеспокоена поведением единокровной сестры. «Нелегко терять членов семьи». Меган предстояло отказаться от отношений с отцом, человеком, которым она всегда восторгалась. В свое время в одном из интервью она благодарила его за свои знания о телевизионных съемках и профессиональной этике, а также за любовь к написанным вручную благодарностям. Такой разрыв был невероятной жертвой, которую приходилось принести ради новой жизни, какой бы чудесной она ни являлась. А жизнь была действительно чудесной. По всем параметрам. Через несколько месяцев после драматических событий Джордж Клуни пригласил Гарри и Меган прилететь к нему из Лондона на озеро Комо, предоставив в их распоряжение свой частный самолет. Вечером 16 августа молодожены прибыли в аэропорт Милана, а оттуда отправились в кортеже без опознавательных знаков на виллу Олеандро к Джорджу и Амаль чита Луни провела в своем 25-комнатном особняке весь последний месяц, за это время успев принять у себя ряд известных гостей, включая Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, Стеллу Маккартни и ее супруга. Предыдущим летом здесь гостили Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми. Джордж купил виллу в городке Лальо в 2002 году. На территории располагались открытый театр, бассейн и гараж для пяти винтажных мотоциклов «Кинозвезды». Также в распоряжении пары были теннисный корт, тренажерный зал, огромные ванны и пиццерия со специальной печью. Отдельного внимания заслуживали украшенные резьбой потолки в каждой комнате. По свидетельству источника, во время трехдневного визита Меган и Амаль проводили много времени, отдыхая у бассейна и играя с близнецами, в то время как Джордж и Гари занимались мотоциклами. Гари прокатился на одном из них вместе с офицером охраны. Джордж недавно попал в аварию, поэтому пока не ездил на байке. Герцог и герцогиня оказались не единственными гостями в тот уикенд. Когда они приехали, на вилле уже находились принцесса Евгения со своим женихом Джеком Бруксбенком, и пары ненадолго пересеклись. Для максимальной безопасности гости проводили все вечера на вилле, где для них готовили лучшие шеф-повара. В последний день визита Джордж пригласил шефа из ил гатто одного из своих любимых местных ресторанов, чтобы тут приготовил итальянский праздничный ужин на 15 персон. Вечеринка, на которой присутствовали соседи и гости дома, проходила за длинными столами в ландшафтном саду. Судя по звукам живой музыки, разносившейся над поместьем, гости веселились до самого утра. Гарри и Джордж подружились задолго до встречи принца с Меган. Они познакомились на благотворительном мероприятии и выяснили, что, несмотря на разницу в возрасте, у них много общего, включая любовь к мотоциклам. Джордж хранил свои коллекции байков на озере Кома, в Лос-Анджелесе и сонинге Минимум дважды Джордж и Амаль принимали Гарри и Меган в Сонинге, расположенном примерно в часе езды от имения Грэй Тью, арендованного герцогской четой в Оксфордшире. Гарри и Меган брали с собой собак, потому что к любили гулять с гостями у озера. Там у них была закрытая территория, а на ней беседка, декорированная традиционными деревянными панелями, тяжелыми драпировками и темным бархатом. К услугам гостей предоставлялись мягкие кресла и бар. Вернувшись в Оксфордшир, Гарри и Меган погрузились в новую для них жизнь женатой пары. Каждое утро они вместе пили на кухне кофе или чай. Это стало ритуалом. Потом молодожены по очереди готовили завтрак из органических сезонных продуктов с ближайшей фермы Дейлсфорд или пользовались доставкой из супермаркета Вейтроуз. Они сами принимали гостей. Какое-то время у них провели Сирена Уильямс, приехавшая на Уимблдон, и ее муж Алексис Огонян. Несколько дней спустя Меган вместе с Кейт поехала смотреть финал женского турнира, в котором Сирена играла с Ангеликой Кербер. В этот раз герцогиня сопровождала Кейт, которая с 2016 года являлась патронессой Уимблдона. Эта обязанность перешла к ней от королевы. Несмотря на это, Меган все равно заскочила в вип-зону, чтобы обнять сирену и ее мать, Орасин Прайс. «Меган — потрясающая женщина и прекрасный друг семьи», — делилась Орасин. «Мы очень гордимся всем, чего она достигла». Необычно теплая осень 2018 года позволила молодым супругам с удовольствием проводить время в саду. Вплоть до старта официального 16-дневного королевского турне по Австралии, Фиджи, Тонго и Новой Зеландии. Это был не первый заморский тур Гарри и Меган. Ранее уже состоялась их двухдневная поездка в Дублин. Но то было короткое и не слишком дальнее путешествие. Их супруги были уверены, что частный самолет вовремя доставит их домой, и они успеют посмотреть второй тайм-матча Хорватия-Англия в своей гостиной в Оксфордшире. Однако между двумя поездками было еще одно существенное различие. На этот раз Меган была беременна, и будущие родители очень волновались, поскольку откладывать рождение детей они не планировали. 15 октября, за день до предполагаемого вылета в Австралию, представители дворца неожиданно собрали в Сиднее небольшую группу журналистов для брифинга. Репортеры думали, что получат обычную информацию, необходимую для освещения турне время и место, откуда будет отправляться их автобус и тому подобное. Вместо этого репортеры, столпившиеся вокруг шестого айфона, водруженного на чайную чашку и блюдце, заменявшего динамик, услышали от Джейсона, пресс-секретаря пары, грандиозную новость. «Герцог и герцогиня Сассахские ждут ребенка. Мы выпустим заявление в ближайшие 15 минут». Мейган, которая предстояла родить весной 2019 года, к началу турне была на 12-й неделе. Один из сотрудников дворца уверял, что будущие родители собирались сделать заявление так рано с той целью, чтобы на протяжении всей поездки избежать обсуждений и слухов на эту тему. «Все уже было заметно, и скрывать очевидный факт не представлялось возможным», — пояснял помощник. Слухи мешали бы освещать само турне и отвлекали бы от его основной цели. Мэган этого не хотела. Время, выбранное для объявления, отлично согласовывалось с поездкой, но не с другим счастливым королевским событием. Свадьбой принцессы Евгении. Члены семьи узнали о беременности Мэган на несколько дней раньше, прямо на свадьбе любимой кузины Гарри. Это не очень понравилось невесте. И, по словам ее друзей, Евгения считала, что герцогская чита могла бы повременить со своей важной новостью. Беременность не заставила Мэган снизить темп жизни. В течение ближайших 16 дней ей предстояло пережить 14 перелетов и 76 мероприятий. Первая остановка состоялась в Сиднее. Супруги вышли из самолета со своей традиционно ручной кладью от Римова синими чемоданами одинакового дизайна с нанесенными на них именами. В ручной кладе Гарри и Меган перевозили не сессеры, запасную одежду, письменные принадлежности и другие необходимые вещи, наличие которых помощники обеспечивали для каждого полета. С ними была команда из десяти человек, в том числе личный секретарь и глава всей группы Саманта Коэн, личные секретари Эми Пикерилл и Хиттер Вонг, старший помощник Букингемского дворца Марни Гефни и стилист Джордж Нортвуд. В Сиднее после всех мероприятий и открытия от четвертых Invictus Games Гарри и Меган сумели выбраться отдохнуть с Джессикой и Беном Малруни. Последний освещал игры от канадского телеканала CTV. Местный миллиардер предоставил молодым людям свой дом, где они могли устроить закрытый вечер в узком кругу. Специально приглашенный шеф-повар приготовил великолепный ужин из пяти блюд. Куда бы ни направилась герцогская чита, их везде встречали толпы людей, будто прибыли Битлз. Местная пресса писала об их легкой руке, когда они прибыли в город Даббо. Один из крупнейших сельскохозяйственных регионов в Новом Южном Уэльсе жестоко страдал от засухи. Самый серьезный за последние полвека когда Гарри и Меган появились на трапе, сгустились черные тучи и небеса разверзлись, за один день пролив на иссушенную землю больше дождя, чем за последние шесть месяцев. Это был ответ на молитвы 38 943 местных жителей, чье фермерское сообщество серьезно пострадало из-за погибших посевов. Почти половина жителей города отмечала чудесную перемену погоды на пикнике вместе с королевской четой. Все, включая Гарри и Меган, промокли до нитки, но при этом были чрезвычайно взволнованы. И хотя для королевских особ было не в новинку привлекать большие толпы фанатов, в этой поездке с Ассексов все же было нечто необычное. Молодые люди, кого прежде никогда не интересовала британская монархия, неожиданно обратили внимание на королевских особ. Подростки, включая коренных жителей Австралии, заявляли, что считают Меган символом женского равноправия. Для них она стала человеком, который, как никто другой из членов королевской семьи, представляет их интересы. Классно понимать, что есть молодые девчонки, которые смотрят на герцогиню Сассекскую и думают «О, да она чем-то похожа на меня», говорила Шерри Роузби, австралийская общественная деятельница африканского происхождения, которой удалось пообщаться с герцогиней на приеме для молодых лидеров в Мельбурне. После Австралии Гарри и Меган отправились на острова Фиджи и Тонго. Эти две остановки вызывали всеобщие опасения из-за возможного заражения вирусом Зика. Заболевания провоцируют серьезные врожденные дефекты плода в случае заражения матери во время беременности. Несмотря на то, что обе страны были отнесены Всемирной организацией здравоохранения и Центром контроля заболеваний к зонам риска и не рекомендовались для посещения беременными, Гарри и Меган не пожелали менять маршрут. Еще в Англии Меган посоветовалась с медиками и в поездке соблюдала рекомендованные ими меры предосторожности. Она носила светлую одежду с долинным рукавом, что помогало предотвратить укусы москитов, и каждый раз перед выходом на улицу, как рассказывал один из ее помощников, обливалась с ног до головы репеллентом и у нее, и у Гари были санитайзеры для рук и флаконы с репеллентом в карманах сидения автомобиля. На Тонго за два дня до приезда пары представители здравоохранения дважды обрабатывали специальными химикатами территорию. Если Меган беспокоилась насчет вируса Зика, то виду она не подавала. Перед сотнями студентов и преподавателей Фиджийского Южно-Тихоокеанского университета она выступила с эмоциональной речью о необходимости университетского образования, одной из трех официальных обращений за время турне, больше, чем у кого-либо из королевской делегации. Меган сама написала трехминутный спич, и поэтому во время выступления ей редко приходилось подглядывать в записи. Герцогиня Сассыхская зарекомендовала себя как надежную опору королевской семьи, не спасавшую перед огромным количеством мероприятий, кричащими толпами и гигантской разницей во времени, к которой ей пришлось адаптироваться почти неделю. Бессонные ночи в доме Адмиралтейства в Сиднее она провела с пользой. Перед визитом в Даббо Меган по собственному рецепту испекла банановый хлеб с шоколадными чипсами и имбирем. Собираясь навестить семью фермеров, она прихватила выпечку с собой вместе с коробкой своего любимого королевского чая марки Фортнам энд «Мама всегда учила меня, если идешь к кому-то в гости, обязательно принеси что-нибудь», — сообщила она. Австралийские СМИ быстро окрестили герцогиню Сасекскую принцессой Сердец. Гарри тоже делал все возможное и невозможное, чтобы разрушить образ чопорной британской аристократии. Растегнутые рубашки, отказ от галстуков, он взял с собой всего два на всю поездку по четырем странам и откровенность, с которой он говорил о своих проблемах, делали его весьма располагающим к себе членом королевской семьи. Турне также показало, насколько серьезно он относится к своему назначению молодежным амбассадором Содружества в апреле 2018 года. Статус требовал от него уделять особо пристальное внимание правам молодежи во всех сферах жизни. Вот почему эта тема доминировала на протяжении всей поездки. Во время последней остановки в Новой Зеландии Меган по-прежнему демонстрировала энтузиазм и энергию. В прибрежном кафе в Веллингтоне состоялась встреча с активистами, которые занимались вопросами психического здоровья. В процессе беседы Гарри вступил в откровенный разговор с подростками, столкнувшимися с подобными проблемами, и рассказал им о своем собственном опыте. А Меган коснулась темы социальных сетей, в которой была настоящим экспертом. В частности, она говорила о негативной стороне онлайн-жизни для молодых людей. «Вы видите в соцсетях прекрасные фото, но не знаете, правда это или фильтр», – рассуждала Мэган. «Ваша самооценка искажается, если она полностью базируется на лайках». Гари поддержал жену, добавив «Проблемы, возникающие из-за соцсетей и компьютерных игр, актуальны для молодежи в Великобритании и во всем мире». Но, наверное, думая о своем будущем отцовстве, он посоветовал не торопиться обвинять во всем родителей. «Зачастую все сразу указывают на взрослых», — отметил он, «но это не всегда справедливо, потому что им самим требуется просвещение в подобных вопросах». Мэган была неутомима до самых последних минут турне. Писала ли она речь? Следила ли за тем, чтобы сладости, оставшиеся после приема, достались детям из местной школы? ожидавшим королевскую чету на улице. Отрывалась ли от помощников и охраны, чтобы пройти последний отрезок пути по лесу Вакареварева в Ротаруа вдвоем с Гарри, где муж мог фотографировать ее на фоне красных деревьев, Мэган доказала, что беременность не влияет на ее трудоспособность. Не считая отмены нескольких мероприятий, по настоянию принца Гари и помощников, которые чувствовали, что ей надо немного сбавить обороты, Герцогиня, находившаяся на четвертом месяце беременности, не демонстрировала никаких признаков упадка сил. «Во время беременности ты быстро устаешь», — говорила премьер-министр Новой Зеландии Джокинда Ардерн, которая провела с королевской четой три дня. «Но то, как она отдавала всю себя работе, казалось чем-то невероятным. Мэган потрясающая женщина, и я очень рада знакомству с ней». После той поездки пара поддерживала с Джокиндой постоянную связь. Они обменивались электронными письмами и снова встретились в Кенсингтонском дворце 21 января 2019 года. Мэган часто надевала серьги, которые Ардерн подарила ей в Новой Зеландии. Простые золотые гвоздики с выгравированным перышком работы новозеландского музыканта и ювелира борунга. К сожалению... Жизнь не позволила Меган расслабиться, когда она вернулась из Турне.